311. -е. Матерь Огни йоги Земную жизнь называют сном приходящим или моей. Но это не мешает даже знающим погружаться в нее настолько, чтобы заслоняла она действительность. Только постоянное размышление об этом может помочь бороться с иллюзиями земными и понимать всю их недолговечность и непрочность.